На нем были пижама, гамаша и шляпа. В лапе он держал зонтик. Мюмла никогда не видела его близко и теперь рассматривала с любопытством. Он был до удивления миленький. — Я знаю, кто ты, — сказал он. — А я никто иной, как Онкель Скрут. Мне известно, что ты веселишься все ночи напролет. У тебя до утра горит свет. — Думай, что хочешь, — бесшабашно ответила Мюмла. — Ты видел малышку Мю? Онкер-скрут вытащил удочку и проверил крючок. Рыба не клевала. — Так ты не видел, мюм? — громче повторила мюмла. — Не кричи! — шикнул на нее онкер-скрут. — У меня прекрасный слух. Ты распугаешь всю рыбу, и она уплывет. Она уже давно уплыла. Засмеялась мюмла и побежала дальше. Онкер-скрут фыркнул и спрятался глубже под зонтик. В его ручье было всегда полным-полно рыбы. Он поглядел вниз. Вода бурлила под мостом и была похожа на блестящую, разбухшую массу. Она поднимала со одна тысячи затонувших предметов, которые мелькали перед глазами и уносились прочь, мелькали и уносились прочь. У скруто зарябило в глазах. Он зажмурил их, чтобы увидеть свой ручей, прозрачный ручей с песчаным дном и юркими серебристыми рыбками. «Что-то тут не так, — с беспокойством подумал он. — Мост настоящий, тот самый мост, но я сам какой-то другой, совершенно новый, и с этими мыслями он уснул. Филифьенка сидела на веранде, укутав лапы в одеяло. У нее был такой вид, будто ей принадлежит вся долина, а она вовсе не рада этому. — Привет! — сказала Мюмла. Она сразу же поняла, что дом пуст. — Добрый день! ответила Филипёнка холодно-вежливо. Это была ее обычная манера в обращении с Мюмлами. Они уехали, не сказав ни слова. Хорошо, что хоть дверь не заперли. Они никогда ничего не запирают, — заметила Мюмла. Нет, запирают, — прошептала Филипёнка и откинулась на спинку стула. Запирают. Они заперли платяной шкаф на втором этаже. Видно, они хранят там ценности, боятся, чтобы их не украли. Мюмла внимательно смотрел на Филифьонку. Испуганные глаза, крутые завитки волос, каждый завиток зажат заколкой, лисья горжетка, сама себя кусающая за хвост. Филифьонка совсем не изменилась. Вот в саду показался Хемуль, он сгребал опавшие листья. За ним кто-то маленький собирал их в корзину. «Привет!» — сказал Хемуль. «Так ты тоже здесь?» «А это кто?» — удивилась Мюмла. «Я привезла подарок», — услышала Мюмла за своей спиной голос Филифьонки. «Это Хомса», — пояснил Хемуль. «Он помогает мне работать в саду. Очень красивую фарфоровую вазу для муми-мамы», — резко заявила Филифьонка. «Вот оно что», — сказала Мюмла Хемулю. «Так ты сгребаешь листья?» «Я хочу угодить муми-папе», — поспешил сказать Хемуль. Вдруг Филифьонка воскликнула. «Нельзя трогать опавшую листву. Она опасна. В ней полно всякой гнили». Филифьенка побежала по саду, одеяло волочились за ней. «На листьях столько бактерий!» — кричала она. «Червяков, гусениц, всяких ползучек! Не трогайте их!» Хемуль продолжал работать с граблями. Но его упрямая и простодушная морда сморщилась. Он настойчиво повторял. «Я хочу сделать приятное муми-папе! Я знаю, что говорю!» — заявила Филифьенка угрожающей и подошла ближе. Мюмла поглядела на них. При чем тут опавшие листья, — подумала она, — вот чудаки. Она вошла в дом и поднялась на верхний этаж. Здесь было очень холодно. В южной гостиной было все так же. Белый комод, выцветшая картина, голубое одеяло из гагачьего пуха. Рукомойник был пуст, а над ней его лежал мертвый паук. На полу, посреди комнаты, стоял чемодан филифьенки, а на кровати лежала розовая ночная сорочка. Мюмла перенесла чемодан и сорочку в северную гостиную и закрыла дверь. Южная гостиная предназначалась ей самой. Ее собственная старая гребенка лежала на комоде под салфеткой из сжатой ткани. Она приподняла салфетку, гребенка лежала на том же месте. Мюмла села у окна, распустила свои красивые длинные волосы и принялась их расчесывать. Внизу за окном продолжалась перебранка. Мюмла видела как спорившие шевелят губами, но слов за закрытыми окнами не слышала. Мюмла все расчёсывала, расчёсывала волосы, и они блестели все сильнее и сильнее. Она задумчиво смотрела вниз на большой сад. Осень так сильно изменила его, сделала заброшенным и незнакомым. Стоявшие рядами деревья, голые, окутанные завесой дождя, походили на серые кулисы.